Библия не забывает упомянуть тысячу царских жен и наложниц. О высоком положении царства Израиля и Иуды в мире свидетельствует тот факт, что в царском гареме находилась и дочь египетского фараона. И все-таки отношения с Египтом, как выяснилось, не имели, пожалуй, столь большого значения, хотя Библия и говорит об этом. Если бы речь шла об эпохе величия Египта, то продниться с семьей фараона в те времена было действительно исключительной честью. Однако за два с половиной столетия со времен правления Рамсеса III Египет оказался в глубоком упадке. Через царский трон проходила бесконечная череда ничтожных бездельников, и в бытность Соломона это государство находилось в раздробленном состоянии. Там был царь Сусеннос II, который правил только в Дельте Нила, и государство его было меньше, чем царство Соломона. Он заключил союз с Соломоном и отдал ему свою дочь, дабы завершить сделку. Несомненно, именно Сусеннес искал помощи у Соломона и получил ее, а не наоборот. И этот шаг сработал, потому что египтянин продержался на своем троне больше 30 лет, почти до конца царствования Соломона. Внутри своего государства Соломон принялся осуществлять большую строительную программу. Его отец Давид доставил в Иерусалим ковчег завета и основал главную иудейскую святыню – храм в честь Бога Яхве. Как место общего поклонения он служил в какой-то степени центром объединения всех племен, но восстание Савея показало, что его влияние было недостаточным. Вероятно, Соломон посчитал, что положение улучшится, если сделать храм более впечатляющим – Кроме того, без него столица, конечно, казалась бы примитивным отсталым городом. Поэтому Соломон с самого начала своего царствования приступил к строительству храма в стиле, характерном для всей земли ханаанской. Затем исключением, что центральным объектом поклонения должен был стать ковчег, а не привычный идол. Для этих целей он пригласил ханаанских архитекторов из города Тира. Осуществление проекта заняло 7 лет. Храм был построен и освящен в 954 году до нашей эры. Ему предстояло служить главным местом поклонения богу Яхве в течение почти четырех столетий. Построив дом Божий, Соломон построил жилище и для себя, и хотя описание храма и занимает много места в Библии, из двух этих сооружений дворец оказался более пышным и строился гораздо дольше. Этот храм был не единственным местом богослужения, построенным Соломоном. Он понимал, что новая святыня будет служить только тем его подданным, которые поклоняются Богу Яхве, но среди них были люди и другой веры. Например, маовитяне и аммонитяне молились собственным богам. Соломон, считавший себя царем Муава и Аммона, так же, как и Израиля и Иуды, воздвиг в Иерусалиме храмы в честь национальных божеств муавитян и аммонитян. Своим иностранным женам он тоже разрешал молиться по-своему. Это соответствовало обычаям того времени, когда веротерпимость являлась нормой. Разумеется, храм Яхве в Иерусалиме был самым большим и самым лучшим, а культ поклонения Яхве имел приоритет перед другими культами. Но это была лишь привилегия, так как Израиль и Иуда, будучи яхвистскими, занимали преобладающую часть государства.